Октябрь 17. -е. Мускулы укрепляются и развиваются при упражнении, также и психическая энергия. Следовательно, первое условие ее роста постоянное применение. Только лень ее разлагает и тушит. Применение следует отличать от расточения. Болтливость ее расточает, молчание накопляет. Сдержанное, скупое, продуманное слово ее нагнетает. Итак, расточение, нагнетение и накопление — три вида обращений с нее. Расточать и нагнетать ее можно всегда, но накопление требует времени. Лучший накопитель — молчание. Но пень тоже молчит, но энергии не накапливает. Значит, молчание молчанию рознь. Исключаются праздные и ненужные слова. Слишком много ненужного говорится. Это прежде всего. Затем, то, что передается в сотни слов, надо ухитриться сказать в десяти или еще меньше, сконцентрировав содержание самых немногих. Это усилит дозор или контроль, или повысит напряжение энергии. «Никогда не следует опустошать сокровищницу до предела», Особенно особенно словоизвержением. Явление это разрушительно ужасно. Многие, опустошая себя болтовнёй, доводят организм до болезни. Болтливость — великое зло, вредящее прежде всего болтуну. Контроль над словом означает контроль над мыслью, то есть дозор, то есть готовность сосредоточенной воли и энергии к действию. Сдержанность, самообладание, остороженность, зоркость есть условия напряженного, сознательного накопления огненной энергии. При достаточной длительности этого процесса она начинает кристаллизоваться в отложениях явных. Кристалл огненной энергии увеличивается и растет. Идет процесс накапливания огненной мощи. Камень волшебный, безмолвно сияет груди. Каждое действие человека и каждая эмоция астрала являются тратой психической энергии. Эмоции сдержанная увеличивает запас энергии, а действие, неисчерпанное до конца, оберегает запасы ее. Итак, сдержанность во всем и всегда, спокойствие, равновесие, страши есть условия удержания психической энергии от распыления, расхищения и растраты. Спокойствие полного покоя или спокойствие крайнего напряжения, но только не покой ленивого ничего не делания. Равновесие полного покоя и равновесие великого напряжения будут явлением сосредоточения фокус огненной силы. Говоря о накоплении, нельзя умолчать о расточительстве страхи, беспокойствия, нервозности, нервных движений, сомнениях, колебаниях, жалобах, раздражения, неиздержанности во всех видах и всех прочих темных качествах духа, пожирающих ценнейшую энергию огня. Человек или накапливает ее, или расточает, и вся жизнь его на земле проходит под знаком или собирания, или растраты. Расточивший приходит в мир тонкий и нищим, лишенным возможности уявлять себя в условиях надземного мира, и его огонь или огненная психическая энергия будет там двигателем. Он не сможет летать, он не сможет ходить, и в крайних случаях расточительства не будет в состоянии даже двигаться, будет стоять каменному болвану подобно. Поэтому вопрос о накоплении психической энергии является наиглавнейшим в жизни земной человека. Накопить можно лишь здесь. Качества духа являются контейнерами огненной силы. В них сосредоточена мощь ровно горящего пламени. В рамках утвержденных качеств удерживается психическая энергия. Мужество есть явление пламени духа являющегося неотъемлемым достоянием утвердившего его человека, в то время как трусость подобно открытым клапанам парового котла, по которому утекает энергия пара. Можно даже отметить, как ярая вспышка неиздержанной раздражительности моментально выжигает фосфорную ткань нервов и делает человека опустошенную шелухою. Необузданными эмоциями неимоверно пожирается огненной энергия духа. В течение дня можно зорко отметить, какие качества внутри накопляют энергию эту, а какие расточают ее. Отметив расточителей, можно приступить хотя бы в малом масштабе сначала к накоплению и созданию таких условий внутри себя, которые охраняли бы сокровищницу от опустошения. «Охрана сокровища» — так назовем этот процесс. Упор будем делать на мысль, ибо каждая мысль способствует либо накоплению, либо растрате. Бодрые, светлые, смелые, уверенные, радостные мысли собирают элемент огня. Унылые, безнадежные и беспросветные сознания убьет каждую огненную искру. Человек — существо огненное, и процессы, происходящие в нем, от огня. Сыны пламени должны овладеть огненной стихией и подчинить проявление ее прежде всего в себе. Овладение огнем достигается через овладение собою и подчинение охраняющей воли всех ее уявлений в сфере микрокосма человека.